Во второй группе боевых птиц соединяют цапель, китоглавов, аистов, теневых птиц и ибисов и называют всех вместе голенастыми птицами – пеларгохеродии. Они характеризуются значительной длиной ног и клюва. В характере и манере себя держать голинастые имеют много общего – Они живут на низменностях, в болотах и на водах, на берегах моря, на лагунах, песчаных отмелях и в окрестностях речных устьев. По ровной земле они двигаются медленными шагами, никогда не бегают. По воде ходят, часто погрузившись до живота. Плавают довольно ловко, если к этому принуждены. Полет их спокойный и равномерный. Пищу составляют моллюски, раки, насекомые и позвоночные, преимущественно рыбы, пресмыкающиеся и амфибии. Общительность – отличительный признак всех голенастых. Они соединяются в стаи не только для перелетов, но и в местах гнездования, и не только со своими родичами, но и с другими видами. Гнезда свои... Они строят обыкновенно на деревьях, а за их отсутствием на камышах озер, в низком кустарнике и на земле. Самое гнездо представляет рыхлую постройку из прутьев, выложенную тростником. Кладка состоит из трех-пяти одноцветных овальных яиц. Голос голенастых хриплый и резкий. Некоторые совершенно лишены голоса И издают лишь трещание, хлопая челюстями. За исключением Крайнего Севера, гренастые распространены по всей земле. Первое и самое большое семейство этой группы составляют цапли ордеидая, которых насчитывают до 70 видов. Тело их очень маленькое, изжато с боков, шея длинная и тонкая. Голова небольшая, клюв обыкновенно длиннее головы, довольно толстый, прямой, сжатый с боков и одет гладким жестким роговым чехлом. Ноги средней высоты, с длинными пальцами, крылья длинные и широкие, но тупые. Хвост, состоящий из одиннадцати-двенадцати перьев, короткий и закругленный. Оперение мелкое и мягкое, часто удлиняющееся на темени спине и верхней части груди, а краска его различна и бывает очень красива, хотя не содержит ярких красок. Нрав цапель нельзя назвать приятным. Они умеют принимать самые удивительные позы, но ни одна из них не может назваться красивой. Они довольно подвижны но каждое движение их имеет нечто неуклюжее и непривлекательное. Цапли умеют проворно лазать в тростнике, но делают это так, что кажутся неловкими. Они могут и плавать, но держат себя при этом таким образом, что невольно вызывают смех. Их голос — неприятный крик или громкое, далеко разносящееся мычание, наводящее на некоторых людей ужас — Зрение, без сомнения, самое развитое из всех внешних чувств цапель, но взгляд их глаз имеет что-то лукавое и хитрое. Из всех голенастых цапли самые коварные и злобные. Несмотря на то, что они часто живут обществами, их все же нельзя назвать общительными. Каждая цапля завидует своей соседке и не пропускает случая доказать ей свое недружелюбие, боязливо избегая крупных животных, они задорны, жестоки и кровожадны по отношению к более слабым. Добыча цапель, главным образом, состоит из рыбы. Самые мелкие виды питаются преимущественно насекомыми, но ни одна цапля никогда не пренебрегает животным, если в состоянии его одолеть Они уничтожают мелких млекопитающих, молодых и беспомощных птиц, лягушек, моллюсков, червей и раков. Тихо и внимательно прохаживается цапля по воде и жадно осматривает ее. При этом она так втягивает свою шею, что голова кажется как бы лежащей на плечах. Но вдруг шея мгновенно вытягивается во всю длину, и клюв, как дротик, направляется на жертву. Подобным же образом она защищается и от нападающих на нее врагов, если ей не удается вовремя скрыться. Все цапли гнездятся обыкновенно в обществе своих собратьев, родичей и совершенно чужих птиц. Их крупные небрежно сплетенные гнезда помещаются на деревьях или в стеблях камыша. Самка высиживает одна свои три-шесть яиц, в это время ее кормит самец. Как много приходится терпеть цаплям от хищных птиц, показывает следующая картина, которую дает Вальдамус, описывая поселение целой стаи цапель. Коршун, имеющий свое гнездо в 50 шагах, преспокойно берет в свои обе лапы по молодой цапле. Мать с грозным ворчанием сходит с гнезда, но дозволяет хищнику спокойно улететь с ее птенцами, тогда как ей достаточно было бы пустить в дело свои опасные орудия и силу, чтобы отогнать коршина и других ему подобных хищников. Несколько цапель с криками провожают непрошеного гостя, но вдруг сильный шум зовет их обратно. Сорока воспользовалась их отсутствием, чтобы унести несколько яиц. Соседи обократенных птиц поднимаются с ужасными криками, чем пользуются новые хищники, чтобы спуститься в оставленные гнезда и унести свою добычу. От приручения цапель едва ли можно ожидать много удовольствия. Приятны лишь мелкие и красиво окрашенные виды их, но не серые и пурпуровые цапли, которые встречаются у нас. Серая цапля, Ардеа цинера, является наиболее распространенной представительницей рода дневных цапель Ардеа. Голова белая, шея серо-белая, спина пепельного цвета с белыми полосами, бока нижней части тела черные, маховые перья черные. Эта цапля встречается почти во всех странах Старого Света, южнее 64-й параллели. Место пребывания и область охоты серой цапли составляют всевозможные водные пространства, если они достаточно мелкие. Цапля встречается даже в самых маленьких полевых прудах, на канавах и лужах, но все же охотнее селится вблизи таких вот где есть высокие деревья, служащие ей местом отдыха. Она боязливее и осторожнее других цапель и с трудом дает себя обмануть. Пища ее состоит из рыб до 20 сантиметров длиной, лягушек, ужей, мышей, насекомых, живущих в воде, ракушек и тожжевых червей. Она охотится также и на молодых болотных или водяных птиц. Кладка начинается у нас в апреле, и тогда в их плоском достигающем метра в поперечнике гнезде можно найти 3-4 яйца. Благородные соколы и крупные совы часто нападают на старых цапель, а более слабые соколы и вороны грабят их гнезда, хорошо зная тот страх, который цапли испытывают перед всеми хищниками. Они делают свое дело с беспримерным нахальством, утаскивая яйца и птенцов среди самой густой стаи. С серой цапли, Очень сходно живущая в Африке, в Индии, исполинская цапля Набилис. Ее голова и нижние части тела, за исключением белого горла, каштанного красно-бурые. Верхние части тела голубовато-пепельные. Стройное тело, особенно длинная шея, слабый клюв и ослепительно-белое оперение характеризуют белую цаплю Альба, населяющую Южную Европу, Среднюю и Южную Азию, Африку и Австралию. В тех же местностях водится и Нужда. Малая серебристая цапля Горзетта, также чисто белого цвета. Обе цапли – Населяют различные воды, но охотнее селятся в болотах, особенно в таких местах, которые наиболее спокойны и удалены от людей. Они держатся гораздо красивее, нежели серые цапли, и Наума совершенно справедливо говорит, что по красоте и простоте своего оперения, а также по видному росту, это действительно великолепные птицы. Они также любят принимать, Самое странное положение. Например, прячут голову, шею и одну из своих ног в перья, так что кажется, что видишь опрокинутый конус на ножке. Но все же это делается гораздо миловиднее, нежели у серой цапли. Походка их величественней, а полет красивее, нежели у их родичей. По развитию органов чувств и понятливости, Они также стоят на первом плане. По моим наблюдениям, белая цапля нисколько не коварна и не злобна и в неволе скоро дружится со своим хозяином. Наиболее привлекательна ибисовая цапля. Ибис, обладающая плотным туловищем, короткой шеей, коротким толстым клювом и ослепительно белым блестящим оперением. Вероятно, большинство путешественников, посетивших Египет, принимали эту цаплю за Ибиса, так как полагают, что последний еще и теперь часто встречается в стране фараонов. Отсюда область ее распространения простирается на всю Африку и Западную Азию. Обычные места ее пребывания составляют пойменная луга. Во время появления саранчи, Ибисовая цапля сотнями и тысячами попадается в степи, но не избегает и пустыни, благодаря находящимся в ней вьючным животным. С особенным удовольствием она держится поблизости крупных животных, садится на пасущихся буйволов или на слонов и отыскивает на их спине разных паразитов, так как главную пищу ее составляют насекомые. С туземцами ибисовая цапля живет в самых лучших отношениях. Зная, что человек не тронет ее, она беззаботно гуляет между работниками, занятыми на поле, как домашнее животное. Даже собаки охотно разрешают ей искать свои шерсти насекомых, если это ей вздумается. Пойманные ибисовые цапли с первого же дня привыкают к потере свободы и держат себя так, как будто всю жизнь провели в клетке. Они ловят мух и других насекомых, схватывают брошенную перед ними пищу, а через 2-3 дня приучаются принимать корм из рук хозяина. Это самые красивые, привлекательные и добродушные из всех цапель, которые мне только известны. Незначительные размеры, стройный клюв, относительно длинные крылья и короткий хвост характеризуют малых цапель Ардетта представителем которых в Европе является малая цапля ордетта минута. Оперение ее на спине и плечах черное, на верхней стороне крыльев и на нижней части тела ржаво-желтое, маховые и рулевые перья черные. В качестве гнездующей птицы малая цапля встречается, начиная от Средней Швеции во всей Европе, выбирая для своего места пребывания трясиные воды поросшие густым камышом или высокими болотными растениями днем она сидит спрятавшись в тростнике или на ветке дерева выбирая обыкновенно такие места которые по цвету соответствуют окраске ее оперения так что неопытный наблюдатель если и увидит ее то во всяком случае ошибется ходит она грациозно и легко С постоянным взмахиванием хвоста летает скоро и ловко и артистически лазает по стеблям камыша. Здесь она чувствует себя в полной безопасности и редко покидает тростник, если даже принуждать ее к тому силой. Ни бросание камнями, ни удары палками по тростнику или другой шум не в состоянии заставить ее взлететь. Только к вечеру. Она добровольно выходит из своего дневного приюта. Главную пищу малой цапли составляют, вероятно, мелкие рыбы и гады. Но кроме того, она ест и червей, а также насекомых во всех стадиях их развития. Гнездо помещается на стеблях камыша, реже на земле или на воде. Оно крупное, незатейливое, но довольно прочная и построена из тростника, камышовых листьев и осоки. В начале июня в нем можно найти три-четыре маленьких яйца. Пленные малые цапли доставляют своему хозяину много удовольствия и держат себя очень спокойно, особенно если им отвести большое пространство. Охота на малых цапель далеко не легка, так как птицы эти умеют скрываться с необыкновенным искусством. Науман передает, что одна опытная малая цапля, жившая на небольшом пруде, с которого собаки и мальчики должны были погнать ее на многочисленных стрелков, провела все общество, и несчастные охотники, среди которых находился и сам Науман, Со стыдом возвратились домой после двух часов напрасных ожиданий. Выпь, бугай, Ботаурус стелярис, служит представителем рода того же имени Ботаурус. Она отличается плотным телом, длинной, но толстой шеей, узким высоким клювом, широкими крыльями, десятиперым хвостом средней длины ногами и густым оперением, удлиненным на шее. Все оперение ржаво-желтого цвета с бурыми пятнами, полосами и штрихами всякого рода. Птица эта довольно обыкновенно в долинах Волги и Дуная и во всей Средней Сибири. А как перелетная птица, она посещает Северную Африку. Местом ее жительства являются озера, пруды и болота, поросшие камышом. В искусстве принимать самые странные позы, она превосходит даже маленьких цапель. Если она хочет обмануть, то садится на пятки и вытягивает вверх туловище, шею, голову и клюв, так что они образуют одну прямую линию, и птица становится похожа на что угодно, только не на птицу, Ее легко принять тогда за старый острый кол. Леность, равнодушие и медлительность, трусость и подозрительность, хитрость и коварство, злобность и лукавство составляют отличительные черты ее нрава. Живет она исключительно для себя и ненавидит каждое другое живое существо. Она истребляет всех животных, которых в состоянии проглотить и злобно бросается на тех, которые ей не по росту, если они подойдут к ней слишком близко. Насколько возможно, она удаляется от крупных врагов, но, поставленная в безвыходное положение, храбро бросается на противника и так ловко направляет удары своего клюва в его глаза, что даже и опытный человек должен ее остерегаться. Продолжительное содержание в неволе при самом лучшем уходе Нисколько не меняет ее нрава. Пищу «выпи» составляет рыба, затем лягушки, змеи, ящерицы, молодые птицы и мелкие млекопитающие. Охотится она только ночью и ест чрезвычайно много. Крик ее очень странен. Особенно самец во время размножения издает нечто похожее на «рев быка», который ночью слышится на расстоянии двух-трех верст и возбуждает страх у суеверных людей. Кваква, ночная цапля, никтикоракс грисеус, отличается от других цапель с сжатым телом, коротким, толстым, согнутым на спине клювом, сильными ногами, очень широкими крыльями и густым оперением. Верхняя часть спины и плечи у взрослых птиц зеленовато-черная, остальные верхние части тела пепельно-серые, нижняя сторона бледно-желтая. Кваква широко расселена по Европе и Азии, а на зиму перелетает в Африку. Отчасти ее можно причислить и к птицам Северной Америки, так как она в небольшом количестве встречается и там. Местности, нравящиеся ночной цапли, должны иметь много деревьев, которые необходимы ей для ночлега, отдыха и устройства гнезд. За исключением времени размножения, Кваква проводит целый день во сне и начинает летать и охотиться только с наступлением настоящей темноты. Ходит она маленькими шажками, летает быстро и бесшумно и великолепно лазает двигаясь между ветвями деревьев так же ловко, как и малая цапля. Голос ее – хриплый, короткий звук, сходный с карканьем вороны, почему ее и назвали ночной вороной. Она значительно общительнее всех своих родичей и в этом отношении приближается к ибисовой цапле. Размножение ночных цапель происходит от мая до июня. По своим «соваку» Канерабхагус, без сомнения, более всего уклоняется от других видов этого рода. Эта ночная цапля имеет плоскоокругленную верхнюю часть клюва в форме перевернутой ложки. Нижняя часть клюва – широкая, гладкая, раздвоенная до кончика – и покрыта в промежутке между обеими ее половинками влажной кожей. Ноги стройные, средней высоты, и до пяток покрыты перьями, хвост короткий, прямо обрезанный, крылья сильные и довольно длинные. Саваку живет в кустах и тростниках, на берегах лесистых рек Бразилии, и питается всеми водными животными, за исключением рыб. Главным же образом лягушками, насекомыми и их личинками».